Глава 94. Алина, жена Владимира. Виктор и Алина обсуждали детали чинно и спокойно, как будто речь шла о деловой сделке, но не о жизни человека. И все же я переживаю, в сотый раз повторила Алина. Ее голос ничем не выдавал волнения, внешне она выглядела, словно ее это никак не касалось но противный холодок морозил ознобом изнутри. «Все будет выглядеть, как обычное нападение с целью наживы. Отберут деньги, драгоценности, часы». Алина кивнула, отпив вина. «Сегодня дорогое итальянское вино отдавало дешевой кислятиной». Она отставила бокал со вздохом. «Это получится?» «Ты же сама сказала, что Русаков любит бывать по пятницам в небольшом ресторанчике». «Кормят там вкусно, обстановка атмосферная. Я сам там бывал. Но парковка возле ресторана крошечная, забита полностью с самого утра. Машины ставят дальше, в тихом местечке. Парочка поужинает и разомлеет. Не успеют сесть в машину. На следующее утро ты узнаешь, что стало вдовой». Виктор пристально посмотрел на Алину. «О чем задумалась королева?» Алина внезапно выпалила. Еще не поздно все отменить. Виктор изменился в лице. Отменить? Красавица. Это не запись на маникюр. Я уже нашел людей. Ждем пятницы. Русакова будут пасти и сделают все очень чисто. Мне просто не по себе. А ты почаще думай о том, что тебе достанется. И полегчает. Посоветовал Виктор. И не вздумай заложить меня. Что? возмутилась Алина. Да, милая, это статья. Вместе пойдем. Так что сиди тихо. В пятницу прошвырнись в ресторане с подругами. Я тоже буду там, но со своими друзьями. Виктор властно привлёк ее к себе и крепко поцеловал. Все будет хорошо, королева. А залочу каждый твой пальчик. Огонек в глазах мужчины придал Алине решимости, и она решила не накручивать себя. Она просто сообщила, где ее муж обычно ужинает по пятницам. Она и пальца не приложила к тому, что его вдруг не станет. Но саму себя было не обмануть, и чем ближе становился вечер пятницы, тем неуютнее себя чувствовала Алина. Еще больше, раздраяв ее душевное состояние, привнес сам муж, позвонивший поинтересоваться, приняла ли она решение. Две недели почти прошло, Алин. «Две недели? Неужели так быстро?» «Ты пришла к каким-нибудь выводам?» «Я не знаю, во сколько оценить нашу совместную жизнь», медленно ответила Алина. «Будешь настаивать на судебном разделе имущества?» «Еще не знаю». «Позволь мне помочь тебе определиться». «Давай так. Десять миллионов, и один из внедорожников — твои. Наверное, ты выберешь красный БМВ». Уверен, что я соглашусь. У тебя есть время хорошенько подумать до понедельника. Позвони, как определишься. Буду ждать твоего звонка. Попрощался Володя и отключился. Алина замерла в ожидании вечера. Как и договорились, она приехала в ресторан посидеть с одной из приятельниц. Зазвонил телефон. Это был Виктор. Скучаешь, королева? Нет, я с подругой. А ты? «Я с друзьями, в трех столиках слева от тебя. Ты прекрасно выглядишь. Я закажу тебе что-нибудь от тайного поклонника», — улыбнулся Виктор и отключился. Алина не стала оборачиваться, чтобы убедиться в правдивости слов Виктора. Официант через несколько минут поставил перед ней замысловатый и жутко дорогой коктейль. «От тайного поклонника». «Молодец, держишь форму». «С одним еще не рассталась, а уже кто-то еще на тебя глаз положил», — заметила подруга. «Знать бы кто!» Алина старалась вести себя, как обычно, улыбалась и смеялась там, где надо было. Но вокруг все как будто нарочно намекало на злобные замыслы. То нож казался ей чересчур острым, то вино в бокале подруги отсвечивало зловеще кровавым. «И кругом, кругом, нули!» Они чудятся ей повсюду, и тарелки намекают, и пуговицы на рубашке официанта, и симпатичные часики с круглыми ноль-ноль, выложенными крошечными бриллиантами, смеются над ней. В конце концов, 10 миллионов и автомобиль намного лучше, чем всю жизнь сходить с ума. К тому же она внезапно подумала, что в остров может потом избавиться от нее точно так же. Ей вдруг стало дурно. Во что она вляпалась? Время уже позднее. Случилось или нет? пойдем припудрим носик», — улыбнулась Алина подруге. «Вместе, что ли? Как пятнадцатилетние?» «Мой новый в зале, жутко ревнивый. Пойду одна, он решит, что я улизнула с кем-нибудь потрахаться. Так что выручай, подруга». «Хм, и кто же он?» «Потом покажу», — пообещала Алина. В туалете она отошла от подруги в дальний угол и поспешно достала телефон. Он выскользнул из ладони, скользкая от холодного пота. Экран покрылся трещинами, но все еще работал. Алина набрала номер мужа. Он долго не отвечал, но потом поднял трубку. Ты подумала насчет нашего развода? Да, да, да, я согласна. Но я не только по этому звоню. Ты, как обычно, ужинаешь в ресторане? Я рад твоему согласию. Извини, это единственное, что меня интересует. Холодно, — ответил Владимир, и гораздо теплее в сторону. Садись в машину. «Уезжай быстрее!» — быстро проговорила Алина. «На тебя нападут! Уезжай!» «Что?» — удивился Владимир. «Повтори». Алина не успела ответить. Из трубки донесся слабый женский вскрик, злой мат мужа, шум, шорох. И тишина.